Глава двадцать седьмая Байшань Белая Гора Разбудил меня телефонный звонок. Я не открывая глаз протянул руку, нащупал трубку на стационарном аппарате, буркнул по-русски: "Громов, слушаю". "Что?" Обалдел Юн. А я стремительно проснулся и также стремительно вспомнил, что не задремал в кабинете за столом. Однако интересное сходство между миром, где я родился, и тем, которое окружает меня сейчас, стационарные аппараты издают одну и ту же трель. Лей, с тобой все в порядке? Обеспокоенно спросил Юн. В полом, буркнул я. Не выспался ни хрена из-за чертова красного урода. У белку чуть времени на разборки с администрацией отеля, и завыбитовок на переселёлся в другой номер, а тело, судя по ощущениям, ночью приехал КАМАЗ. Сначала вдоль, потом для верности поперёк. Однако я, как ни странно, всё ещё жив. А по нынешним непростым временам одно это уже признак полного порядка. Тогда жду тебя на завтраке. Ресторан на первом этаже, справа от ресепшена. Нужно поговорить. Так? Мгновенно напрягся я. А с тобой-то всё в порядке? В полном, усмехнулся Йон. Тогда перед завтраком я за тобой зайду. Без меня из номера не выходи. Я дал отбой. Положил трубку и потянулся. С десяток секунд ушло на уговоры самого себя принять ночную встречу с красным ниндзя в зачёт утренней разминки. Моё молодочное я сопротивлялась, но в итоге капитулировала. Я стащил своё многострадальное тело с кровати на пол и принялся разминаться. В столовой раздаточных столов мы с Юном последовательно наполнили тарелки жареными пельменями, готи, тушёными с свежими овощами. Взяли по стакану сока и сели за стол. Я заметил за другими столами Джана и других бойцов. Пересчитал. Все были здесь. Помахал парням рукой. Спросил Юн: "О чём ты хотел поговорить?" "Мне прислали координаты места встречи", важно сказал Юн. "И где это? Далеко отсюда?" "Прилично. Больше сотни километров". "Хорошо. За 2 часа доедем". Юн покачал головой. "Вряд ли То есть первые-то километров пятьдесят мы проедем быстро, а вот потом? А что потом? Дорога паршивая. Я вспомнил трущобы, по которым мы с Джаном катались вчера. На счет паршивости не знаю, но ехать быстро у нас точно не получится. Нужно будет подняться в горы на высоту почти двух тысяч метров. Я присвистнул. А что там в горах? Горнолыжный курорт? Не сезон вроде и кататься я не умею. Блей. Юн на коризнина покачал головой. Там монастырь. О, женский, надеюсь. Юн вздохнул и махнул рукой, подзывая официанта. Чай, пожалуйста. Дождавшись, пока официант наполнит нам чашки и отойдет, сказал. Это древний монастырь. Раньше их было много. Монахи жили в горах отшельниками. познавай учение Будды и свой внутренний мир. Часть из них становилась великими войнами. Да я в курсе, в курсе, заверил я. Прошенчен пошутил. Все боевые техники, которыми мы владеем сейчас, пришли из таких монастырей, верно? Да, верно. Сохранилось их, к сожалению, не очень много. И большая часть здесь, в Шушуане. Все саммиты кланов проходят в монастырях, но в котором из них неизвестно до последнего дня, Чтобы, если какой-то из кланов вдруг замыслит недобро, у него не было преимуществ. Сегодня утром мне сообщили, что это за место. Мы едем в монастырь ледяных гор. Очень романтично. А теплую одежду ты и взял? Юн посмотрел с недоумением. Зачем она мне? Ох, ну точно. Он же избранный. Я вспомнил, как Юн показывал мне сад, окружающий их семейный особняк. Когда вдруг хлынул дождь, как положено в этих широтах проливной и словно из ведра. Но Юна ухом не повел, продолжил, как ни в чем не бывало, рассказывать, что вот этот могучий Баньян отец посадил в день, когда он родился. Баньян выглядел пока не очень могучим, но Юна это не смущало. Как и дождь, я с изумлением заметил, что на Юне не промокло ни нитки. Силы духа или избранности. Или хрен уж знает чего, он сотворил у себя над головой что-то вроде невидимого зонта. Капли дождя да до Юна попросту не долетали, растворялись в нескольких сантиметрах от него, не касаясь. Юн на мотоцикле носился без шлема, вероятно, применяя ту же технику. Сопротивление воздуха не было ему помехой. И то, что промокаю я, он, кстати, заметил не сразу. посмотрел с удивлением, но ничего не сказал. Техники и всё, что связано с их применением, среди избранных были, если я правильно понял, чем-то очень личным. Задавать по этому поводу вопросы было не принято. Охота человеку могнуть, но пусть его мокнет, мало ли у кого какие загоны. То, что я обозначенной техникой попросту не владею, юну, видимо, даже в голову не пришло. Как не пришло сейчас, что в горах мы с бойцами В безрукавках на голое тело перестанем быть бы способным подразделением через пару часов после захода солнца. Когда стучишь зубами, не до боевых действий. Если нас, конечно, к тому времени не разместят в гостинице. А бывать в монастырях мне доводилось. Иллюзий по поводу тамошних гостиниц я не строил. Пробормотал. Тебе-то понятно не за чем. Высмотрел среди бойцов Джана и махнул рукой, призывая подойти. Джан появился дождовая на ходу что-то вкусное. Проблемы, босс? Пока нет. Я вытащил бумажник, достал несколько крупных купюр, приказал. Езжай в ближайший торговый центр или на рынок. Укомплектуй личный состав верхней одеждой и про себя не забудь. Куртки желательно не промокаемые, обувь покрепче. И нам нужна еще одна машина, не на квадрике, же, господин и главу есте. Джан пересчитал наличность, взял у меня бумажник, прибавил купюрам еще несколько, пообещал, чеки принесу, и решительным шагом направился в сторону выхода. Мы разместились в прокатных машинах. Колона получилась серьезная, но и он все равно остался недоволен. Надо было ещё одну машину взять, попенял он Джану. Для солидности надо было, погрузнулся тот. Знать бы ещё где. Я тут и еле добыл. Мы, между прочим, не одни такие умные сюда приехали. Тут ещё с четырёх кланов народ, и все поломились машины арендовать. Я понял, что следующей фразой запросто может прозвучать что-то вроде: "В следующий раз сам в прокат пойдёшь". И поспешил восстановить субординацию. Всё, Джан, нашёл, молодец. Поехали. Мы стартовали. Впереди один джип, за ним наш, за нами замыкающий, третий. На выезде из города догнали похожую колонну. Этим парням с прокатом явно повезло больше, чем Джану. Все три машины были новенькими, навороченными. Если набиты под завязку, их там тоже человек 12, прикино я. Столько же, сколько и нас. Вероятно, количество боевиков, которым позволялось присутствовать на сходнике, как-то регламентировалось, клан Чэнь, прокомментировал Юн. Едут как приличные люди, не то что мы. Джан за рулём обиженно засопел. Откуда ты знаешь, что это Чэнь? спросил я. Узнал их лидера. Вон он, в той машине, что посередине. Посередине колонны ехал не джип, Она стоящей в гипище. Колёса трактора взвидутся, возвышался над двумя другими, как наседка над цыплятами. "Ничего", утешил я. "Зато у нас лидер моложе и красивее". Джан фыркнул. Господин глава клана юмор не оценил и надменно отвернулся. Мы выбрались из города, набрали хорошую скорость. Шоссе стелилось под колёса. ровная и пока ещё прямая. Вон она, вдруг сказал Юн. Кто? не понял я. Байшань, белая гора. Я отвлёкся от пристельного наблюдения за дорогой. После встречи с красным ниндзя ожидал в любой момент любой подставы и посмотрел туда, куда он показывал. Зрелище впечатляло. Огромная гора, увенчанная снежной шапкой, Возвышалась над скалистой гリдой так гордо и величественно, что хоть честь отдавай. Красиво. О да. Юнод кинулся на спинку кресла. Ты прежде здесь не бывал? В горах нет. Припомни свою легенду, осторожно ответил я. А мне доводилось. Отец возил несколько раз. Тут у подножья Байшань заповедник и санаторий. Воздух целебный, Маме и чистре он всегда шел на пользу. Дорогу по трассе мы, как и предсказывал Юн, одолели быстро, а дальше началось предгорье. Еще километров двадцать заметно сужившаяся дорога петляла, а дальше начался уже настоящий серпантин. Километр два по прямой, потом резкий едва ли не на сто восемьдесят градусов поворот, еще километр два, опять поворот. Дорога узкая. Иногда попадались встречные машины, не разогнаться, а в поворотах скорость тем более приходилось снижать. Уши то и дело закладывала. Навигатор показывал, что мы поднялись на высоту почти в полторы тысячи метров. Машина на встречу попадалась все меньше. Я заметил, что в джипе, едущем за нами, открылось окно, и кто-то из бойцов, сидящих сзади, блеванул за борт. Воздух, говоришь, целебный. Задумчиво пробормотал я. Ага. Юн бойцовского конфуза не заметил. Он смотрел то на дорогу, то на навигатор, явно считал оставшиеся километры. Господин у главы клана нетерпеливость поскорее приехать и начать вершить великие дела. Мы поднялись ещё на 2 сотни метров. Я заметил на скалах островок не растаявшего снега. Небольшой в тетрадный лист, но что-то подсказывало, что скоро таких островков будет попадаться всё больше. Проехали горную деревушку, в отличие от предыдущих, встречавшихся по пути, на удивление сурового вида. Крепкие двухэтажные дома, ощетинившиеся решётками на окнах, и единственное то ли кафе, то ли чейовня, а она же, вероятно, магазин. Спросить у юноши, что за страны посёлок, я не успел. Сначала увидел, что машина, едущая перед нами, включила стоп-сигналы и остановилась. А потом я разглядел, что встали бойцы у шлагбаума. Джан тоже затормозил. Сидеть, скомандовал по рации я. Без команды не высовываться. Спокойно, Лей. Юно улыбнулся. Для него шлагбаум явно не стал неожиданностью. В чем дело? Резко спросил я. Это блокпост. Какой еще блокпост? Обыкновенный. В монастырь наше сопровождение не пропустит. Парням придётся остаться здесь. Дальше поедем только мы. Пошла к Бауму, к нам уже шли двое людей. Оранжевые, фу с широкими поясами, головы обритые наголо. Шли они босиком. Судя по непроницаемым выражениям лиц, впивающиеся в стопы мелкие придорожные камушки, были последним, что их беспокоило в этой жизни. Машину сопровождения монахи миновали. Не задержавшись ни на секунду. Из трёх машин колонны безошибочно выбрали нашу и остановились рядом с ней. Молча Синхрона спрятали руки в рукава Ифу. Говорить буду я, объявил Юн, и взялся за ручку двери. Непременно, согласился я. Но стоять ты будешь рядом со мной. И перехватил его руку. "Лэй!" возмутился Юн. "Это обычный монахи". Они ничего мне не сделают. Вот именно в этом я и хочу убедиться. Мало тебе был обстрел на дороге. Выйдешь после меня. И я распахнул дверь.